Пропажу Наталья обнаружила лишь следующим вечером, бросилась к телефону, звонить в полицию, но сумела овладеть собой и, присев на кушетку, задумалась. Беднягу выгнали с работы. Он голодал. А разве ей нужны эти портсигары, зажигалка? Она не курит и вообще готова отдать все, лишь бы Ис вернулся. Пять долгих дней Наталья ждала, не в силах противостоять все возрастающему отчаянию отгоняя мысль о том, что он хотел лишь обокрасть ее. Вечером пятого дня зазвонил телефон. Сердце Натали едва не выскочило из груди. Женщина метнулась через комнату, схватила трубку. — Да. — Это Иис, помнишь? Колени Натали подогнулись, пришлось сесть. — Конечно. — Послушай, я сожалею, что пришлось захватить твои драгоценности. Ты сердишься? — Нет. — но нет. Я поступил, как свинья. Заложил чужое. Я остро нуждался в деньгах. Я верну тебе квитанции. Можно занести их сейчас?» «Да». Натали не узнала собственного голоса. «Отлично». В трубке послышались короткие гудки. Джексон появился через полтора часа. Натали показалось, что он похудел и напуган. Вот они. Три квитанции легли на стол. «Не следовало этого делать, но у меня неприятности. Я залез в долги». — Я понимаю, ты голоден? — Нет, я не могу остаться, я должен идти. Джексон сделал шаг к двери. — Пожалуйста, останься, — взмолилась Наталья. Я хочу, чтобы ты остался. — Мне надо достать денег. Джексон переступал с ноги на ногу. — Я не могу терять времени. Одна девушка обещала помочь. Договорились встретиться сегодня вечером. — Девушка? наталья обмерла. — Ис, объясни, ради бога, что происходит? Может быть, я смогу что-то сделать? Ты и так помогла мне. Джексон покачал головой. И потом Лола обещала. Пожалуйста, сядь и расскажи, что случилось. Он сел. Натали верила каждому слову. Ставка на эту лошадь была верным шансом. И сдал расписку, и теперь букмекер требует денег. Они не привыкли церемониться, закончил Джексон. Если завтра я не притащу в клюве 50 фунтов, они сами найдут меня. Найдут? Натали подумала о худшем. Что это значит? «Зарежут», — нетерпеливо пояснил он. «Полоснут бритвой по шее». Натали охнула. Промелькнуло окровавленное лицо Джексона. Женщина чуть не упала в обморок. «Я дам тебе пятьдесят фунтов, Ис, не волнуйся». «Я не имею права брать их у тебя». «Нет, лучше встретиться с Лолой». «Не говори ерунды. Я сейчас». Натали выписала чек.